Их синие грушевидные носы начали краснеть и быстро надуваться. Груша превращалась почти в шар величиною больше арбуза. Послышалось шипение, словно сразу заработало сотня сифонов. Из носов вылетали мелкие брызги, как из пульверизаторов. Ганс выстрелил, Винч вскрикнул и упал. Ганс почувствовал сладкий, приторный, одуряющий запах. Голова закружилась, зашумело в ушах. Он еще успел заметить, как упали Амели и Винклер, и сам упал без памяти. Гансу кажется, что он сидит высоко на мачте во время сильной качки. Он глубоко вздыхает и открывает глаза. Сильный влажный ветер дует в лицо. Тело Ганса мерно раскачивается. Это уже не сон. Ганс пытается вспомнить, что с ним произошло. Нападение шестируких, газовая атака, обморок, Возле самого уха шелестят листья. Он висит на дереве, хочет протянуть руку, двинуть ногой. Не может. Словно спелен, это ли крепко-накрепко связан. В просвете между тучами виднеются звезды. Значит, ночь. Когда он потерял сознание, был вечер, закат. Глаза немного привыкли к темноте. Ганс видит возле себя качающиеся темные тела. Окликает это ты, Ганс слышится заглушенный ветром голос Винклера мы, кажется, попали в скверную историю я не могу сделать ни одного движения я тоже а где Амели, Пинч? висят рядом со мной, не отзываются или еще не пришли в себя, или мертвы а шестирукие их не видно через несколько минут пришли в себя Пинч и Амели Действие газов, очевидно, проходило у них в одно время. Обменялись невеселыми мыслями, всячески пробовали избавиться от пут напрасно. Все, что они могли, это немного двигать плечами и ногами. Руки словно приросли к туловищу, ноги срослись вместе. Словно нас заколдовали и превратили в деревья, сказала Амелия. Она не стонала, не закатывала истерик. Занялась Заря, при ее свете пленники увидели шестируких. Одни из них висели на руках или на хвосте на дереве, иные стояли возле дерева, прислонившись к нему. Они были неподвижны, как статуи. Но лишь первые лучи солнца коснулись этих окаменевших фигур, они ожили. С урчанием и щелканием к пленникам начали собираться шестирукие в несметном числе. Они расселись по сукам, споря из-за мест, повисли над головой, заглядывали снизу. Видимо, всем им хотелось поглядеть на необычайную добычу. Шестирукие быстро щелкали, как кастаньетами, быть может пальцами, быть может языками, урчали и жестикулировали всеми шестью руками. Прыгали и лазили по деревьям с изумительной ловкостью, но по земле предпочитали ходить на шести или прыгать на двух ногах. Возле пленников сидел, по-видимому, старый вожак с седой шерстью. Он пощелкал. Несколько шестируких бросились исполнять его приказания. «Кажется, приходит наш конец, Винклер», тихо сказал Ганс. «Похоже на то, Ганс. Нам не вырваться. Ты обратил внимание, как блестят наши одежды? Шестирукие, очевидно, вымызали нас каким-то клейким веществом. Вот почему мы словно превратились в кокон». Что-то готовит нам эти шестирукие. Ганс наблюдал за теми, которые побежали по приказу старика. Они быстро взметнулись на самые верхние ветки. Там висели небольшие узелки. Ганс уже понял, что это за узелки. Шестирукие, очевидно, заготавливали пищу впрок, вешая свои запасы на деревьях. Молодые посланцы сорвали пару мешков и спустились вниз. Они ловко работали четырьмя руками, вдвох несли поклажу. Старик принял мешок. В нем находился обмазанный клеем паук. Старик оторвал кусок паучьего мяса и протянул картуганца. Тот стиснул зубы и замычал с отвращением. Шестеруки пощёлкали, поурчали и предложили другое блюдо. Облизав предварительно клей с большого бело-синего червя, Ганс снова отказался есть. Старик с большим терпением продолжал угощать Ганса лесными клопами, тараканами, гигантскими стрекозами. Некоторые из этих блюд были еще живы. Ганс понял, что шестируки не сразу убивают свои жертвы, а сохраняют их живыми и, видимо, даже кормят. Поэтому этот старик с таким вниманием и терпением старался узнать, чем же питаются эти редкостные двуногие зверьки, впервые попавшие в их руки.